Глава пятая. На страже земель новгородских. Наступившие холода принесли с собой не только снег. Орден начал полномасштабное наступление на земли, входящие в зону интересов Новгорода. И тут оказалось, что защищать весь и погосты некому. К воруму для сбора ополчения не собралось. А дружина князя, дай то Бог, если оборонит свое подворье. Как только выяснилось, что в Изборске Пскове уже хозяинчит временная администрация из местных, а в помощь им приданы отряды рыцарей, приказала долгожить версия о кратковременном набеге войдёнтой коалиции боярна Строга. И здесь же из Скопорья о начале строительства оборонительных сооружений заставил задуматься даже ориентированных на запад бояр. Одно дело Псков с его вечным недовольством о доминировании Новгорода. Вот копорь это уж, не камушек в сапоге. Как снимешь обувку, так уж не наденешь. Сначала острог, там, глядишь, и замку ж встал. А ежели ничего не делай, то через пару лет появится крепость, и немцев оттуда будет не выгнать. Почему-то Акрияна Ордин пытался продвигаться на северо-восток, прорубая мечом путь к так называемому Северному, и историческому праву германского народа на новые земли. Тут надо вернуться к событиям, произошедшим 3 года назад, когда немецкий орден включил в свой состав Ливонский орден меченосцев. На юго-восточном побережье Балтийского моря фактически возникло новое государство, простиравшееся от Померании до Нарвы. В этом государстве, как на дрожжах, росло население, сводила концы с концами экономики, даже развивалась культура в виде архитектурных сооружений военного назначения. Добираясь в силу, она вступила в большую политику, что не могла не вызвать противоречий в отношениях с соседями. Если упростить термины, то это выглядело так. У меня есть секира со щитом, а у соседа корова. Я заберу корову и заставлю соседа работать на себя. И точка кому понравится, когда вокруг твоего полисада наматывает круги жирующий волк. Хуже того, заборчик настолько редкий, что и не поймёшь, есть он или нет. И волк как бы в своём праве. Дело в том, что обширные территории были слабо заселены. Достаточно подчинить себе небольшой городишко в 100 домов, как область превращалась чуть не в княжество, сопоставимое по площади с сицилийским королевством. С него и вообще отдельная история. Новгород был удовлетворен своим геополитическим положением. Вплоть до этого времени, пока северные соседи не дали ясно понять. Перекрой им речку, и вам капец. Силы для этого есть. В тот раз времени не хватило. Именно попытка возвести военные сооружения в Копорье стала новой вехой в противостоянии Новгорода и немецкого ордена. До этого момента финансового потока в прямую угрозы не было, а сопутствующие расходы куда-то ни деться. По идее, следующим шагом должен был стать ультиматум, вернее, требование об оплате по защите западных рубежей. Не хотите содержать свою армию, кормите чужую? Про западные бояре с этим бы согласились, да только никаких грамот не было. А все попытки начать переговоры провалились. Новгородских послов выслушивали и интересовались, чьи интересы представляют, и просили обождать. Даже у оптимистов создавалось впечатление, что республику не принимали всерьез. Вы там пока работаете, тешите себя иллюзиями, а мы уж тут все давно обсудили. Последней надеждой был князь Андрей, точнее, армия Ярослава. Но папаша не спешил на помощь сыночку, когда сил были нужны на южных рубежах. Кочевники подходили к Киеву. Вот-вот будет решена судьба Киевского престола. А кто побеждает в престолонаследие? Правильно, тот, у кого силы больше. В новгородской земле на данном этапе преимущества не было и вовсе. Наконец, когда тянуть с решением глобальных проблем стало не в мочь, было собрано внеочередное заседание лучших людей города. «Вы, бояре, захотели на двух ладьях устоять?» Смотрите, не потоните. Изгнали Александра, пахома Ильича, что не его оберегал, заклевали. Немец вот под себя подмял. На тесу уж рыбки спокойно не половить. Через каждые пять аршин рыцарь с крестом и удой сидит. Опомнитесь. Подите в ноги и зовите Александра назад. Сбослав Якунович закончил свою речь, и в палатах посадника на минуту воцарилась тишина. Больше не было смешков и упрёков, малдрушка свою поддерживает. Всё, о чём недавно предупреждали воинственные бояре во главе со сбыслом и Гаврилой Алексеевичем, свишилось. А собрался боярский совет вот по какому поводу? 2 дня назад к воротам города подъехал Грицаль с отрядом из восьми коннехтов и обозом почитай целое копё. В принципе, рядовое событие, да вот только воротную пошлину за въезд платить отказались. И случай был не единственный. Рассказ начальника воротной стражи поведан им сухим, немного осипшим голосом, только добавил мрачности. Стражник кричил тевтонцам: "Ты что, страх потерял или мёд допилса? Новгород принежит ордену? Какая такая с брат рыцаря плата за сани", говорил он. "Уважаемый боярин, вполне серьёзно". И чуть было не затоптал конём моего караульного, пришлось провожать рыцаря вплоть до подворья и кун не брать. Начальника стражи отпустили. Но это было далеко не всё. Задолго до полудня к этим же воротам подошла шайка монахов совсем непотребного вида. Надо что взять с убогих. Однако постулат о принадлежности Новгорода немецкому ордену повторили за рыцарем точь-в-точь. Выяснив, что произошла ошибка, латиняне не ушли, а наоборот, стали возле ворот и начали читать проповеди, иногда прерываясь на пение псалмов нестройным хором. В довершение кутренium с об этим подкатил ещё один немец, ведя на верёвке пленного жителя окрестностей. Его-то стражники чуть не прибили, когда узнали в полонянине не смерда, что каждую неделю возил яйцо в столицу. Сумасшедший немец иду соу else, где можно выгоднее избыть раба. Ежели мы не ответим левонцу, то решат, что Новгород трухлявое дерево. Будут нас давить и шпынять во всех местах, пока не изведутся совсем. Надо собирать рать и выжичь осиное гнездо, пока не расплодились пчелишки из матики. По уму Суздальцев кликнуть в помощь надо, да только Ярослав не придёт, пусть хотя бы сына своего Александра пришлёт. Збысло Пошлём в Переславля, подай ему в ноги, моли и умоляй, обещай всё, что хочешь, войск скок приведи. Михаил Сытинич отвязал от пояса выше ты бисером кошелёк и бросил на стол перед посадником: "Серебро, пусть как миру примет за скудоумие наше". После этих слов на стол посыпались кошели. Бросали не все. Преданные и строгуну бояре отказались, но их было явное меньшинство, они даже в кучку сбились. Заметив это, посадник произнес. — Строган, когда у тебя немец гривны, а ты мать будет, смотри, не пожалей, что для общего дела не пожертвовал. Посадник как в воду глядел. Есть такое понятие в социологии, как самоисполняющиеся пророчества. Это когда данное кем-то предсказание прямо или косвенно влияет на реальность таким образом, что в итоге неизбежно оказывается верным. Спустя 2 дня после отъезда посольского каравана в Переславль олигархов ограбили. Вынесли всё: мягкую рухлядь чёрного соболя, гривны, золотой песок, янтарные самоцветы, долговые расписки, купчи и на землю. Только оставили сундук с перепиской, который был спрятан в строгано под палатими, на которых он ночевал. Дворня проснулась с первыми петухами, И стал и заниматься своими делами. Будьть хозяина, сопроводившего на днях жену с дочерями по святым местам, никто не рискнул. Вечером было слишком шумно от девичьего визга, мёд и вино лились рекой, так что все понимали, боярин после праведных дел устал и отдыхает. Сам же строган проспал сутки, так и не вспомнив, что он такое пил, а чего так быстро сморил в сон. Иначе бес попутал. Что ж, вставшему на путь и измены надо привыкать к такому соседству. По прибытии в Новгород братья Гримм внимательнейшим образом изучили странные виды рисунки с изображениями усадьбы хлебного олигарха. Объект расположился на небольшом холме. Справа протекал Федоровский ручей, напротив крепкого забора в два вершка высотой волхов. Маленький деревянный замок со своей пристанью, с окованными железом воротами и двумя башенками. Из светлицы хором вид на кремль. Во дворе ухоженный сад с яблонями, хозяйственные пристройки, даже часовинка личная была в наличии. Если б не подземный ход, прорытый ещё при отце боярина, то попасть внутрь чужаку не представлялось возможным. Но никогда бы не стали братья теми, кем являлись, если бы не их склонность к импровизации. Рассмотрев все возможные варианты и получив безграничную от меня поддержку, авантилисты начали действовать. В сопровождении оруженосца в Новгород прибыл знатный ливанский рыцарь, отметившийся в канцелярии посадника передач каких-то свитков и обозначивший себя делегированным представителем. Событие хоть и не рядовое, но язык не поворачивался назвать его значимым. Если после Софийской стороны рыцарь не был заметен в храме Святого Петра, снова что-то передающим, после чего священник пустился в пляс. И, наконец, под вечер Ливонец объявился на Готландском подворье, но уже в качестве арендатора небольшого, но весьма дорогого помещения, которое стали навещать иностранные гости. Все это происходило в течение нескольких дней и когда строгану донесли про эти события то влиятельный гость отослал честь любекского купца записку с просьбой об встрече в назначенное время ливонский рыцарь и новгородский боярин предстали друг перед другом в родовом гнезде на ездничий рыцарь представился родным братом ульриха служившего в аппарате ландмейстера немецкого ордена секретарём с собою было послание и виде небольшой золотого католического креста И несколько слов сказанных баярину на ухо, мы помним о тебе. За столом он рассказал о Хайнрике, не упустив несколько пикантных историй, которые могли знать только приближённые к будущему магистру лица, чем расположил к себе строго. Разговор незаметно перешёл на финансовое благополучие. Леонис посетовал, что устав запрещает личные накопления, и единственное, что ему нравится в Новгороде, Так это то, что знатные люди могут иметь собственное серебро, хранить его дома, не сдавать в общую казну. Вот и сейчас при рыцаре кругленькая сумма. И есть у него желание эти сбережения отдать на хранение в честные руки. В Риге нельзя, пронюхают и будут неприятности. В родной Магдебург слишком далеко, остается только Новгород, где единственный человек, имеющий положительные рекомендации, строган. «Это правильное решение. Многие мне доверяют. Я за гривнами постоянный догляд веду. Вообще-то, сплю на них». Хе -хе. Олигарх незаметно для себя выдал тайну. «Насколько велика сумма?» «Я бы сказал, небольшая, — поскромничал рыцарь. Два век селя Генуэсса Симона Росси на 33 тысячи четыреста венецианских полновесных динариев — с возможностью погашения в Падуе и, соответственно, копии Айзоеву, брату Ильгильму, да кошелек сотни бизантов. — Да уж, сумма более чем скромная, — округлив глаза, прошептал Строган. — Обычно я беру шестнадцатую часть, но, учитывая скромную сумму и от кого вы прибыли, думаю, вполне меньше, в половину будет в самый раз. — Да. — Я так и предполагал, — согласился ливанский рыцарь. — Когда я приеду на будущий год за своими сбережениями, из кошеля с бизантами заберешь свою долю. На этом деловая часть встречи была завершена. Строган принял пенал с пергаментами, просмотрел содержимое и сфиксировал десять стопочек золотых, тут же ссыпанных со стола в кошель. После чего подождал, пока рыцарь накапает воск на шнурок, приложит свой перстень. Теперь все это, может, было отнести в скотницу и обмыть удачную сделку. Приедет ли рыцарь? Через год эта бабушка надвое сказала. А ежели учесть род деятельности немца, то шанс увидеть его снова весьма малы. Вот и решил жадный олигарх отпраздновать по полной программе. Снотворное было выспано в очередной кубок, девки изгнаны. И сам рыцарь, демонстративно зевая, отправился в свою комнату в сопровождении освещающего дорогу конюха, чтобы в час ночи предстать перед дверью скотницы. Гостью потребовалось полчаса, дабы вычислить местоположение потайного чулана. Секретная комнатка находилась как раз под покоями Строгана. Имела дубовую дверь, музыкальную доску, соединенную с колокольчиком, звенящим при нажатии, и два люка издевания. Первый на потолке сообщайся почевай не боярина, а второй прикрывал отверстие на заведующую в подземный ход. В самом подземелье была вырота волчья яма, которая закрывалась специальным мостиком со стороны лючка. Если бы на многолетний опыт мошенников, проверяющих каждый метр пути щупом, то затея кончилась бы плачевно. С замками же Леонский рыцарь дружил, особенно с немецкими При наличии набора великолепных отмычек запоры поддались за считанные секунды, а наличие фонарика позволило определить спрятанную ловушку. Остальное было тяжкий физический труд. Награбленное имущество перекладывалось в мешки и скидывалось в подземелье, где подельник перетаскивал их в телеги. Начало светать, когда снорька закрепил пятую крышку гроба. Скорбный поезд двинулся в сторону городского кладбища, визио гробы, за которыми шли два убитых, горем человек. Ты крест забрал? Конечно. И куда за столом сидели? Якоб погладил внутренний карман авчинного полушубка, где помимо креста лежал золотой самородок весом не менее фунта. Знаешь, Карл, служить колдуну не так и плохо, жаль, что из города уезжаем. Тут много всего интересно, а люди такие доверчивые. Люди, брат, одинаковы везде. А по поводу креста есть не спроста, давать не будем. Почтно на памяти лежит. Карл немного сбавил шаг, да было изнечи не слышал их разговор. Скажи, брат, когда ты успел так наловчиться с Передиваним? Сначала ты был моим оружием носом, затем тайным посетителем, а потом и не совсем. Порик Яков. Порик и разных расцветок шоссс. Вспомни, что колдун учил нас использовать эти вещи. Люди обращают внимание на яркие предметы и приметы. У твоего последнего посетителя трясла справа и рука, а предпоследний вовсе был горбун. «Эй, что вы там вормочете?» — снорька обернулся, потянул на себя вожжи и практически остановил кобылу. «Молимся святому Христофору. Мы что, уже на месте?» Карл с удивлением посмотрел на Свея, ответа не услышал, и троицство отвернулось в путь. Телега, миновав поворот ведущий на кладбище, с каждой минутой приближалась к причалам. Не сиим был тут как тут. Раннее утро самое время для отхода. Скоре волхов покроется льдом, и мы требуй читать дни, когда возновится навигация, а значит вновь пойдут поступления в казну. «Бедные яблоньки, как вы переживете зиму без своего удобрения?» Мысли мытаря прервал стук лошадиных копыт. «Странно, телега совсем не скрипит». Снорька намотал по воде на оглоблю и, взяв кобылку под усы, направился к ладе, где уж ожидали его Лексей с Ефремом. Шапка-ушанка на голове с веей была с опущенными отложными ушами. Это был знак, что все прошло успешно. Телега не стала въезжать на мостки, а остановилась рядом возле причала. «Что везем?» Несим встал между Снорькой и Ефремом. «Сходи, да и сам и посмотри». Приказчик Ильича, всегда веселый и радостный, был на этот раз мрачнее тучи. «Не до тебя сейчас, Несим. Гори у нас, в Юрьевский монастырь отправляемся». «Посмотрю. Работа у меня такая». «Ой, прости, Господи, мутырь». Замер, попытался было перекреститься, да в фравой руке дощечка восковая. «Ишь, сколько людей Богу душ отдало!» «Читай, за это тоже мы-то положено!» Ефрем посмотрел на Несима взглядом полным ненависти. «Лучше до греха не доводить. Мало ли отчего народ помер. Морзораза какая-то!» Решил чиновник, но руки так чесались открыть крышку гроба, когда ящик проносимый мнило. «Постойте! А здесь что?» Не вытерпел Несим, когда на плече с нори появился мешок. «Свечи! Одежду переодеть! Ты что, не в курсе, что для таких случаев с собой берут?» «Слава Богу! Все живы и здоровы!» Самуэрин и Несим как-то сник. Смерть проходила рядом с ним. Было неуютно и немного страшно. «На, помяни!» Ефрем протянул Мэтрю кувшин с узким вытянутым горлышком. А кого помянуть, так и не сказал. «Вот!» Так, жил человек и нету. Несим щедро глотнул из глиняной бутыли, провожая взглядом уходившую на бойную ладью. Затем обернулся назад, собираясь расспросить возничего. Но поздно. Сынишка смотрителя кладбища отъехал уж далеко. Сдраные овцы хоть шерсть и клок, произнес мытрий, булькнув оставшимся вино. Добыча была знатная, особенно свечи. Строган прятал золотые монеты в воске. Кому придет в голову проверять свечки. Изготовить недолго и везти безопасно. Як бы еще в скотнице обратил внимание на необычайно тяжелые изделия. Ким-то шестым чувством понял, надо брать. Следующими по ценности шли меха. Черный соболь с голубой под пушкой, это ж не хухры-мухры. Он что в моем времени по тысячу евро стоит, что в тринадцатом столетии двенадцать гривен за шкурку. Остальное же не имело такой ценности, тем не менее, по стоимости было сопоставимо с небольшим замком.